Конечно, вздор мель этот Адамец. Она же в бутылочку не проще заглянуть. Но ну и не диво, коль видит больше того, что бывает на самом деле. Вот и прошлый год летом, вот тебе в ночь на Петра и Павла разверзлась пред нею небесная твердь, и услыхала она поначалу пение ангелов, а потом их самих увидала, как шли они целой процессией у седержателю нашему Господу Богу, восседавшему на алмазном престоле, там в толпе ангелов узнала нас своего внука Янко Плахту. Он умер ещё в позапрошлом году. Шёл он в старых отщёлых станишках да в красном жилетике, который старуха сама ему сшила когда-то. Ещё на нескольких глагорян заприметила из тех, кто помер за последние 10 лет, вступали все немеет, начинно в той самой одежде, в какой похоронены были, и пели райские песни. Не трудно вообразить, какую популярность приобрела святая вдова после дня Петра и Павла, когда разнеслась среди местных жителей весть о её видении. Один за другим повалили к ней люди, желавшие узнать, не узрела ли она на небесах их дорогих усопших. Не видала ли ты мою доченьку, а моего тятеньку, муженька моего бедного, наперебой справлялись сельчане. Старухи верили и даже не удивлялись тому, что силы небесные открывали ей больше тайн, чем другим смертным. Недаром же еще с покойным отцом старый адамец с андришем флинта, слывшим в своё время отявленным варюгой, приключилось настоящее чудо. Когда от Глоговского кладбища отрезали кусок земли под тракт, а было это лет 8 назад, раскопали его могилу, чтобы перенести останки в другое место. Поглядели на труп, да как и обмерли. Старик в могиле оброс бородой, Опять свидетели божились, что пастух там аж гундрош начисто выбрил его на смертном одре. Словом, старый флинт попал на небо. Это было ясно как дважды два. Ну а я живём там, так неужто таки плуд да не оставит иной раз щёлку в дверях, чтобы дочь его Агнеша могла поглядеть, что и как там делается. Однако по намар Пал Квабкин решительно утверждал противное. Пал Квабка рассказывал: "Началась гроза, стало в колокол бить, туче гнать. Оглянулся чуток назад и что же видит? По дороге в деревню влетётся старый еврей, а в руках у него тарелка башенная из красной материи, та самая" который его преподобие над Лукошком увидел. Квапка, само собой, не обратил на то особого внимания, потому как спать хотел страшно, а тут еще ветер поднялся и залепил ему пылью оба глаза. Помнит он это, конечно, не то, чтобы уж очень ясно, но уж что помнит, в том поклясся готов. А Пал Квапка, можно сказать, был человек надежный. Личность эту с евреем схожую другие тоже видели. Странник был стар, с длинными седыми волосами, с огбенной спиной, в руках держал палку, ручка которой по форме напоминала свиной хвостик кренделем. Когда старец поравнялся с колодцем прибилых, ветер сорвал с головы его шляпу и открыл на макушке белую лысину величиной с кольцо в уделах. Лопкни мои глаза, объявил церковный старож. Это он увидел старца в тот момент, когда тот оказался без шляпы. Лопкни мои глаза, если он был не такой из себя, как святой Пётр у нас на иконе, тютель как тютельку, только что ключи в руках не держал. От колодца прибилов старик примяком пошёл к полю Иштван на Штроповом. в лесином ульцерной, где паслась корова семейства крапких. Корова только была приладенас подноть еврея, а тот возьмил до удари её палкой. С того момента, спросите у самих крапких, они вам скажут, корова стала давать каждый день по 14 кварт молока. А прежде крапкие и четырём квартам бывали рады. Вот курицы старец окликнул служанку мельника и спросил, как пройти на Лехоту. Девушка по имени Эрже растолковала ему дорогу, и он отправился в путь по тропе, протоптанной через гору. Впоследствии Эрже припоминала, будто когда он шёл, она видела нимб вокруг его головы. Так «Да что толковать, конечно, это был святой Пётр. А почему бы ему собственно и не быть? Разве мало ходил он? Мало перемерил земли вместе с Господом нашим Иисусом Христом? Столько лет эписей осталось о великих его деяниях, что даже сотое поколение продолжает о них рассказывать. А что было возможно однажды, может произойти во второй раз. И вот по деревне от одного к другому Побежала диковинная молва. Маленькой сестрёночке нового батюшки Господь Бог во время грозы послал материчтый шатёр, чтобы прикрыть её от ливня. Заступник сирых и страждущих ради этого отправил на землю самого апостола Петра.